Глава 33, в которой Марьяна идет в гости к свекрови. Марьяна. Где-то в глубине души я понимала, что провести всю жизнь в тиши купеческого дома на тихой улочке в Замоскворечье не получится. Однако была уверена, что в высший свет мне дорога закрыта. Я туда и не стремилась. Подозревала, что и настоящую Марьяну не учили, как вести себя на балах или приемах. Дом княгини Лидии Алексеевны представлялся мне дворцом с мраморными статуями, лепниной, позолотой и огромными во всю стену зеркалами. И мебель непременно дубовая, добротная, с обитыми бархатом диванами и креслами. И витражные окна с изображением сцен из легенд и мифов. Я умела правильно пользоваться столовыми приборами, но дома у Богдановых их количество не пугало. Мне вполне хватало ложки, вилки и ножа. А ведь в доме княгини наверняка рядом с тарелкой будет лежать по три ложки, по три вилки и по три ножа, предназначенные для разных блюд. К тому же Лидия Алексеевна — женщина умная и наблюдательная. Она заметит, что мое поведение — отличается от принятых в ее окружении. Однако отвертеться от ужина мне не удастся. Влад ясно дал это понять. Облачившись в платье, я ждала мужа и пыталась вспомнить, в каком порядке используют приборы, сначала крайние или, наоборот, те, что лежат ближе к тарелке. Вместо того, чтобы решать проблемы, я размышляла о глупостях. «Какая разница, что подумает обо мне княгиня?» Правильное использование ножей и вилок не поможет мне заботиться о дочери. Я ничего не знала о детях. Влад сразу подумал о кормилице, о кроватке, а я... Драгоценностями, припрятанными заботливой Таней, оказались три гарнитура из золота и камней — изумрудный, сапфировый и рубиновый. И шкатулка с золотыми и серебряными цепочками, подвесками — браслетами и кольцами. «Это дома хранилось, без описи», пояснила Таня. «Я успела забрать коробочки из сейфа». Спрашивать о том, как она его открыла, я не стала. Если бы Таня хотела, она давно исчезла бы вместе с драгоценностями. Ей хватило бы на безбедную жизнь где-нибудь в провинции, даже если продавать золото и камни частями». Скорее всего, за гарнитуры я могла выручить неплохую сумму. Ее наверняка хватит, чтобы начать делать кукол, но мне не удалось сохранить наследство купца Богданова. Я решила, что продам драгоценности только в случае крайней жизненной необходимости. Они принадлежат Василисе. Таня, ты умеешь нянчиться с детьми? спросила я. Мы говорили о том, что мне. Нечем ей платить, и что она вольна уйти и искать новую работу. Однако Таня наотрез отказалась меня покидать. Заявила, что пообещала моему батюшке заботиться обо мне. еще и умоляла не прогонять. Влад дал ей какие-то деньги на еду и всякие нужды, и она уверяла, что этого хватит нам обеим. Надолго ли? Но Влад пообещал, что не оставит в беде, и я ему верила. «Невелика наука», — ответила Таня. «Барышня, вы никак задумали пристроить меня в семью с детьми? Не пойду?» «Нет, Таня, ребенок мой. Маленькая девочка, год от роду». Таня охнула и всплеснула руками. «А я чувствовала, чувствовала, что добром это не закончится», — воскликнула она. «Ужом вокруг вас вился! Аспит!» Если ты об отце ребенка, то я ничего о нем не помню, холодно произнесла я, и не хочу вспоминать. Так вас к тетке услали, когда. Таня, пожалуйста, взмолилась я, не надо ворошить прошлое. У меня есть дочь. Скоро я ее заберу. Ты сможешь заботиться о ней, как няня, или научить меня? А как же, Владислав Николаевич? не унималась Таня, что он скажет. Все в порядке, он об этом знает. Таня опять охнула, на ее глазах выступили слезы. Похоже, ее до глубины души растрогало то, что Влад безропотно принимает моего ребенка. Откровенно говоря, я и сама была озадачена его реакцией. Пусть он бастард, но непростой. И оставаться мужем, женщиной с ребенком, «Пожалуй, это мужественный поступок для человека его происхождение и положение». «Таня, ты не ответила». «Ой, приносите скорее вашего младенчика», — замахала руками она. «Только где его... ее... разместить?» Владислав Николаевич обещал помочь. Я отметила, не без горечи, что мне стало легче произносить эту фразу и, соответственно, относиться к помощи Влада, как к чему-то естественному. «Я все ему верну. Обязательно. Отплачу добром за добро», — пообещала я себе. Влад вернулся около семи, окинул меня восхищённым взглядом. Таня выбрала платье, подходящее, по ее мнению, случаю, а я не возражала. И волосы она уложила в простую прическу. «Так чем тут любоваться?» «Ты чудесно выглядишь», — произнес Влад. Пойдем. Он предложил мне руку, я на нее оперлась, и из квартиры мы выплыли, как пара молодожёнов. Оказалось, что особняк княгини Нестужевой расположен буквально на соседней улице и на дворец абсолютно не похож. Обычный дом, ничем не отличающийся от соседних. Он не утопал в зелени, как купеческие дома в замоскворечье, но находился в глубине небольшого сада за решетчатым забором. Вдоль дорожки, ведущей от ворот к крыльцу, росли цветы. Они же украшали клумбы, или, как их тут называли, грядки. Лидия Алексеевна встретила нас в гостиной, как-то запросто, без ненужного жеманства и соблюдения протокола. И дом внутри был обычным, без изысков и роскоши, хотя и обставлен со вкусом. Цвета обоев, мебели и занавесей гармонировали друг с другом. Хозяйка определенно нашла баланс между элегантностью и уютом. «Я рада, что ты пришла», — сказала Лидия Алексеевна, подходя ко мне. И повторила слова сына. «Ты чудесно выглядишь». «Вы тоже», — я поспешила вернуть комплимент. «Да, мама», — поддакнул мне Влад. И в этом не прозвучало ни капли фальши. Простое, почти домашнее платье не умаляло достоинств княгини, а отсутствие драгоценностей подчеркивало изысканность вкуса. Сейчас я поняла, что мать и сын похожи не столько внешне, все же черты лица Влада можно назвать грубоватыми, сколько манерами и, кажется, это называется «внутренний мир». От них обоих словно шло какое-то особенное сияние, невидимое глазу, но отчетливо ощущаемое. Проголодались. Уверена, что Влад и не завтракал. Проходите в столовую. «Владушка, проводи». «Ты не завтракал?» Шепотом поинтересовалась я, когда Влад помогал мне сесть за стол. Он ничего не ответил, лишь улыбнулся, а я забеспокоилась. Не должна ли я, в свою очередь, заботиться о том, чтобы муж вовремя ел? Влад не ждет, чтобы я вела себя как законная жена, но это ведь несложно. Стол был накрыт безупречно. Белоснежное, накрахмаленное, серебряное и фарфоровое с позолотой не пугало. А вот ужин скорее походил на обед. Сначала нам подали суп, после мясо с гарниром а потом и десерт — мороженое со взбитыми сливками и ягодами. Вести беседу Лидия Алексеевна определенно умела. Она непринужденно занимала нас разговором, вовлекая в него и Влада, и меня, и обсуждали мы отнюдь не то, что ее волновало. И только когда нам подали чай в гостиной, а слуги удалились, Лидия Алексеевна потребовала «Рассказывайте».